глава пятнадцать я с мгновение размышляла, а потом решила, что уже нет смысла скрывать что ты вполне можно разговаривать с ребятами как со взрослыми. Мы все в одной лодке сейчас да, лента это он и я не самого мужчины увидела кот барон звал на помощь, его я и заметила. Не отвлекаемся, так, новый ректор выжил по счастливой случайности, а я крепко кому-то подгадила и поломала планы. Меня, в свою очередь, мэтр Костор пригласил на место предыдущей преподавательницы алхимии, которая не слишком себя утруждала работой со студентами, но при этом активно готовила зелье для городских аптек и вызывала демона в пентаграмме в подвале. «Да!» — ошеломленно протянули ребята. Это им было неизвестно. Огу, маузель, как там ее, не помню. Эстрелла Нервуд подсказала отличница Алента. Да, она. Так вот, она зачем-то вызывала демона. Но это еще не все. Именно туда же, к той пентаграмме, заманили меня. После белого бала я попалась на уловку. Меня запутали, и я через микропортал угодила в подвал, прямо в пентаграмму, этим ее активировав. Именно так началось мое знакомство с демонами. «Маэстрина, почему вы нам раньше не рассказывали?» — серьезно спросил Вебер. «Меня оттуда вывел наш ректор. Я была не одна, с Софией, бароном, и магистр нашел нас через своего магического питомца. А не рассказывала, потому что не могла. Вы же понимаете, Люсьен. Шло расследование, магистр пригласил специалистов из столицы. И что-то стало известно». Эстрелла нервут мертва, ее труп нашли уже давно, но никак не сопоставили с возможными событиями в Усаче. Оказывается, о ее смерти писали в столичных газетах. К нам уже давно подтянулись все студенты, которым повезло тут укрыться от напавших, и меня внимательно слушали. Новости их явно ошеломили, судя по переглядываниям. «Наверное, если бы не моя чрезмерная активность, что-то произошло бы примерно тогда, после активации пентаграммы и нового явления демона. И, полагаю, рассчитывали, что взбешенный представитель изнанки убьет нас, Софи, но что-то пошло не так. С демоном мы вполне мирно поговорили, хорошо расстались, а потом вообще наладили сотрудничество. А еще чуть позднее, но, по сути, примерно тогда же вы устроили усачу встряску рекламную кампанию», почесал затылок Жак. «Совершенно верно, дипель Благодаря этому мы постоянно были на виду и на слуху. Журналисты, серия статей, визиты из попечительского совета... Вы их не видели. Я тоже из-за Софии. Меня просили особо не маячить при посторонних. Но я знаю, что они наведывались. Вон, даже родители магистра Гресса приехали». «Нет, маэстрина, это они из-за помолвки приехали», со знанием дела опровергла мои слова Зоя Мейзен. «Они хотели с вами познакомиться, ведь уже объявили о свадьбе, а вы в столицу сами не ехали, им пришлось». Я поджала губы, но кивнула. «Ладно, это действительно так. Продолжим рассуждение и подведем итоги. Существуют некие личности, которым не угоден Артур Гресс, на должности ректора Возможно, они сами на нее рассчитывали. Не для себя, естественно, но кому-то из Грессов, своему уставленнику» или же рассчитывали, что некоторое время у сач вообще будет без управления, и можно под шумок что-то провернуть. Магистра Артура пытались убить, но я им помешала. Ранее, пользуясь плохим состоянием прежнего ректора и тем, что он не справляется с управлением университетом, тут творились странные вещи. И одна из личностей, творивших эти странные вещи, уже мертва. Я про Истрелу Но она была не одна, ведь кто-то же меня заманил после белого балла в ловушку. Далее мы имеем мою чрезмерную активность и то, что я, вопреки планам неизвестных, выставила усач на всеобщее обозрение. За нами следила вся страна, то есть провернуть что-то по-тихому не вышло бы, Кроме того, мы привлекли к себе повышенное внимание многих из-за переаттестации, которую нам пришлось пройти с приглашенными преподавателями из разных вузов. Потом вроде затишье. Вы разъезжаетесь по домам на каникулы, усач почти опустел, и вроде бы ничего странного не происходило, по крайней мере, я ничего не замечала» но учитываем, что я дико загружена с Софией подработкой и на многое просто не обращаю внимания. Вы возвращаетесь, и у нас снова всплеск активности из-за того, что вашим родным и знакомым всё это любопытно. Приезжают то родители будущих абитуриентов, то журналисты, в надежде ещё что-то разузнать. Не так уж часто, но были. Наш ректор тем временем договаривается о чём-то с его величеством, и на нас сваливаются демоны». «И я на них. То есть мы опять под пристальным вниманием не только публики, но и короля и столичных министров, и ковина магов. Вы ведь понимаете, что обмен преподавателями с демонами — это, ну, эпохальное событие?» «Не понимаю только до сих пор, зачем меня туда отправили. Я, по идее, самое слабое звено, всего лишь алхимик, а не боевик или архимаг» наверное потому что именно я всю эту кашу заварила от меня хоть как-то и пытались избавиться да вы страшная женщина моитрина с улыбкой выдал андрри вот вам бы все веселиится Лефлекс, а между тем я помню про ваш должок по растениям предгорий и элисиру восстановления магических путей «Ну, мойтрина шепотом возопил пятикурсник вам не совестно в такой час когда мы сидим тут страдаем не доедаем не допиваем, «Кстати, дайте мне еще один бутерброд, пожалуйста. У меня на нервной почве страшный жор, и от глотка чего-то крепкого я тоже не откажусь». «Я же говорю, вы страшная женщина!» — прыснул. От смеха парень и вручил мне кривую конструкцию слегка подсохшего уже хлеба и неровно отрезанного куска колбасы. Пока я жевала, студенты шепотом переговаривались, пытаясь уложить все, что я им только что рассказала в единое целое и выстроить логические цепочки. Потом кто-то вспомнил, что у него с собой есть сумка с тетрадями и ручками. Притащил, и ребята принялись на чистых страницах вычерчивать интеллект-карту, вписывая в квадратики события, после чего стрелочками соединяли их с другими, свершившимися фактами. Отдельно вписывали гипотезы. Все, как я их учила. Призраки появились неожиданно. Я только вроде моргнула и вдруг уже смотрю на несколько прозрачных фигур. «Ребята, у нас гости!» — тихонько окликнула я студентов. И уже к привидениям. «Приветствую, магистра. Рада, что вы откликнулись на нашу просьбу о помощи. Меня зовут Мариэлла Монкар». Я попыталась встать, но представительная крупная дама с пышными формами, прячущимися под мантией, жестом разрешила мне не вставать. «Сидите, маэстрина. Мы знаем, что вам сегодня пришлось нелегко. Я магистра нет Дарриет. Преподавала бытовую магию, но давайте быстро. У нас всех мало времени. Мои почившие коллеги пока присматривают за фанатиками, проверяют, как там студенты и наши живые коллеги. Пока можем вас обрадовать, все живы, хотя у некоторых дам истерика и паника. Преподаватели слегка пострадали, но ничего необратимого». «Прекрасная новость», — выдохнула я. «Если позволите, я буду сразу пересказывать новости студентам. Они почему-то не видят вас и не слышат». «Что значит «почему-то»?» «Разумеется, потому что мы призраки. А среди ваших студентов нет настоящих медиумов, некромантов и менталистов. Лишь у некоторых слабые искры того или иного дара. К тому же, дорогая вы душа иной реальности, это отлично видно по вашему полю и разрядности магии». «Э-э...» Дважды моргнула я. Что еще за поле и разрядность магии, я такого не знаю. А в пакете информации, полученном от Мореллы, ничего подобного не было. Но придется принять как факт и однажды заняться самообразованием. Ладно, поняла. Минуту. Я отлично помнила по ночной кладбищенской прогулке, что кое-кто из ребят третьекурсников видел ту боевую матрессу с топориком в голове и видел и слышал... «Значит, надо увести в сторону разговор о моей душе. Это не для лишних ушей», — быстро пересказала полученную информацию остальным студентам, которые уже поняли, что к нам пришли потусторонние гости. С призраками мы еще пообщались, обсудили перспективы выбраться нам всем наружу, услышали неутешительные речи, что это малоосуществимо, так как тайные ходы, разумеется, есть, но они заблокированы еще метром Кастором более века назад как раз для того, чтобы по ним всякие разные студенты не шлялись и не совали свой нос куда не надо. «И что же нам делать?» — потерла я лоб. «Нам нужна помощь, коллеги, мы сами не сумеем исправить ситуацию. И все же нужно спасти ребят, хотя бы девушек». Эти самые девушки недовольно зароптали, потому что спасаться без меня никто не хотел. Даже трусишка Аврора Лебер, которая не ходила с нами на кладбище, но совершенно не боялась сейчас призраков наверное, потому что не видела их». «Магистр Дарьет», — тихонечко обратилась к привидению пятикурсница с факультета смотрителей городских служб. «А что насчет кухни? Ведь при кухнях всегда располагаются обширные подвалы, причем с разными уровнями хранения, для мяса, для сыров, винный погреб. Уверена, что где-то там должна быть как минимум парочка потайных ходов. Не могли же их все заблокировать». На кухне посторонних никогда не бывает, нас туда не пускают даже на отработке, только в общие залы. Призрачная дама призадумалась, оглянулась к своим неживым коллегам. «Пожалуй, стоит об этом поразмыслить», — выдал один из них, тощий, сутулый, носатый мужчина лет пятидесяти на вид. «Я там не бывал ни при жизни, ни после смерти. Коллега, вы среди нас самый молодой, может, слетаете на разведку?» Тот, к кому он обратился, действительно выглядел существенно моложе и бодрее, если это слово уместно в отношении мертвых душ. На вид вполне крепкий такой мужик, широкоплечий, среднего роста, с наметившейся лысиной. Спорить тот не стал. Повернулся к нам спиной и поплыл к выходу с чердака, и мы сразу поняли, как он умер. Под левой лопаткой торчала рукоять ножа. Да, количество привидений на территорию усача заставляет задуматься, что это не такая уж и безопасная работенка. Дядьку вот прирезали. И даже знать не хочу, когда именно и за что, а то спать спокойно не смогу. «Магистры», — позвала я оставшихся призраков, — «у нас вопрос, что есть такого на территории замка рода Гресс, что могло понадобиться напавшим? Источник магии, древний артефакт, капище в подвалах, подземное хранилище...» «Зачем им понадобились университет и замок?» «А с чего вы взяли, что им понадобилось именно место?» «А не вы лично, дорогая?» — спросила магистр Аннет. Но потому, как она переглянулась с коллегами, я поняла, что мы с ребятами почти угадали. «Потому что тут творилось нечто непонятное. Задолго до моего появления», — ответила я. «А я как раз нечаянно подпортила кому-то планы». «Саму меня намного легче было бы похитить в городе, и я ведь часто выхожу за стены университета, но от меня уже пытались избавиться». Сказав последнее, я как-то иначе взглянула на визит дедушки Софи. «С другой стороны, это лишь домыслы. С другой, сбери он внучку, мне пришлось бы последовать за ним. Я ведь везде таскаю малышку с собой. Причина этого то, что у меня банально нет денег на няню и своего жилья» но для несведущих мои действия могут выглядеть так, будто я боюсь оставлять без присмотра наследницу огромного состояния и титула Маркиза Нобля. А значит, уедет Софи, уеду и я. А еще до этого попытка скормить меня демону И как-то вдруг вспомнилось, как я однажды возвращалась с прогулки по городу и магазинам, припозднилась и уже по темноте шла к воротам усача, и вдруг мужик, выплевшийся неожиданно из подворотни, с распахнутыми руками и ножом, я тогда даже испугаться не успела, только увидела его краем глаза, на меня тут же окликнули с другой стороны и подошла поздороваться одна из девушек из борделя веселой Магды. Не помню имя этой девицы, все же мы виделись лишь однажды. Но она со мной заговорила бодро и весело, так же, как во время ночной отсидки в кутузке. Мол, как дела, маэстрина? Как там наши заказы? лизи передала все? Успела ли ты для нас приготовить, а то веселая Магда очень рассчитывает на партию твоих зелий? И мужик с ножом растворился в тенях так же, как и появился. И только сейчас мне пришло в голову, что, может, это не случайный грабитель, а по мою душу? И я действительно кому-то сильно подпортила планы? А та девушка что-то знала или увидела и специально подошла ко мне, давая понять, что меня не стоит трогать. Я тряхнула головой, временно отгоняя тревогу и домыслы. Потом поразмыслю и поговорю и с многочисленными девушками веселой Магдой, и с Артуром, и с его друзьями, приезжавшими из столицы. Мы не можем вам ничего рассказать, студенты, коллега. Между тем, — ответила она вопрос магистра Нет, — мы давали клятву о неразглашении, и она действует и после смерти. Но да, тут есть нечто, что хранит замок и земли Грессов. Тут силуэт привидения подернулся рябью, и словно запахла зоном, она испуганно прижала ладонь к губам. Вероятно, сказала даже больше, чем могла. Я кивнула, что поняла ситуацию и больше не стану задавать вопросов. Вернулся призрак, удалявшийся на разведку в кухню и подвалы. Из чего делаем вывод, что при нас живых привидения лишь создают видимость неторопливого парения и медлительности, а на самом деле они могут почти мгновенно переноситься сквозь стены и перекрытия. Ход есть, не сблокирован, но он почти завален. Пробраться смогут только худые и некрупные люди и только в облегающей одежде. Студенткам придется избавляться от объемных юбок. Я пересказала полученную информацию всем присутствующим и озвучила резюме. Девушки, вы уходите. Боги с ними с юбками. Отрывайте все кринолины, снимайте нижние пышные ярусы. Оставшуюся верхнюю завернете на время прихода как штанишки. Надо выбираться. У нас мало еды и воды, долго мы тут не просидим, и нужно звать на помощь. Маэстрина, а как же вы? Мы вас не бросим. А я остаюсь, потому что за мной могут прийти демоны и мой Гронх ведь он отвалился от меня при переходе сюда. Ребята, все, кто не владеет навыками боевой магии, вам тоже лучше уйти, при условии, что вы поместитесь в том проходе». Студенты роптали, возмущались, доказывали мне, что я не права, что нельзя их отправлять, но мне пришлось надавить. «Ребята, вы должны справиться. Пробираться наружу будет трудно, намного труднее, чем нам сидеть здесь, но я верю, что вы сможете» как выберетесь за стены замка расскажите все сразу нескольким разным лицам во-первых нужно будет отправить магические послания коллегам ректора я скажу их имена две записки каждому отдельную это важно хоть одна но дойдет до адресата вовремя кроме того родителям миссья артура они должны знать о произошедшем и смогут организовать нам помощь со своей стороны ведь это их замок где-то снаружи мастерханг ему ведь удалось выбраться «Найдите его, если получится. Если ситуация будет безвыходная, обратитесь в бордель веселой Магды. Позовите хозяйку или Лизи. Скажите, что маестрина Марии в беде и просила помочь найти преподавателя мастера Ханка. Его наверняка знают многие, фигура он значимая. А я с ними потом рассчитаюсь». «Но мы не можем оставаться на улице, маестрина», жалобно произнесла Аврора. «Мы ведь в обычной одежде, а там зима». «Поэтому...» как только выберетесь, бегом и нигде не задерживайтесь. Почта, особняк, арендованный маркизом Ноблем, сейчас продиктую, куда идти. Писать ничего не буду, мало ли. Там и сидите, ждите, пока нас освободят. Заодно присмотрите за Софи. Если столкнетесь со стражей, просите содействия, ссылайтесь на меня, я вас отправила, я просила помощи. Я осталась в универе и жду подмоги. Это важно «Ну, вы же девушка, и у вас есть ребенок. Пожалуйста, уходите с девчонками», — хмуро глянул на меня Люсьен Вебер. «Мы себе не простим, если с вами что-то случится». «Ребята, это я себе не прощу, если брошу вас, а с вами что-то произойдет в мое отсутствие. И вообще, не спорьте с преподом», — шикнула я на студентов. «И да, я вас тоже всех очень люблю». «Не настолько», — погрозила пальцем Анри, который ухмыльнулся и открыл рот, чтобы сказать что-то двусмысленное. Некоторое время ушло на то, чтобы девушки привели свою одежду в такой вид, чтобы в ней реально было пробраться через узкие места в коридорах. Я уговорила их оставить мантии, памятуя о погоде и холоде, уж как-нибудь просочаться. Делали все быстро и тихо. Ну, насколько это реально в толпе молодежи, где в вперемешку парни и симпатичные девчонки». И парни оказались под юбками у этих самых девчонок, потому что лишние слои нужно было где-то оторвать, где-то отрезать. Ребятам пришлось помогать однокурсницам. Не обошлось без нескольких подзатыльников, кучи смеха, море смущений и румянца у обеих сторон. Зато мальчишки убедились, что они учатся с очень красивыми девушками со стройными ногами». И уверена, после того, как все закончится, образуется несколько парочек. Очень уж характерно переглядываются и смущаются некоторые. Прошло менее десяти минут, ведь я всех поторапливала. Как группа была готова к вылазке. «Исай, вы пойдете с ними», — обратилась я к парню. «Вы, Юрки, стройные обладаете даром магии воздуха. Еще вы, вы, вы», — пальцем указала я на нескольких студентов. «Проводите девчонок. Одних их никуда не отпускать. Если разобьетесь на группы, с каждой из них должно быть минимум двое парней. На улице разделитесь и решите, кто куда бежит. Это понятно?» «Да, Маэстрина, ну почему? И мы же пойдем за...» «Не спорьте», — перебила я. «Головой отвечаете за девчонок. Сами же знаете, что девушки могут стать добычей для разных. Помним, что в городе живут не только добропорядочные граждане. Я на вас рассчитываю». Будете проходить через кухню, прихватите ножи и топорики. Потом вернем или выплатим стоимость, если потеряются. Но, думаю, ректор нас простит и спишет это на убытки от нападения фанатиков. Больше ничего не трогайте. На ларях и продуктовых коробках стоят защитные заклинания. Наружьте их, вас могут обнаружить. Проходите тихо. Хватайте только острое колющее, которое лежит сверху на столах и шкафах. Его явно оставили в попыхах, и выбирайтесь наружу. Студенты начали переглядываться, ощутимые ски и снов. «Будет исполнена, маэстрина!» Все же ответил за всех Исай. «Так, а теперь самый важный вопрос. Кто из вас видит и слышит призраков?» Руку подняли три девушки и один из парней. «Отлично! Вы назначаетесь ведущими. Голосом ничего не говорить. Постарайтесь обойтись жестами. Все смотрите на них, следите за их указаниями. Все, да пребудут с вами боги!» Пока идете, мысленно помолитесь, что ли. Пусть Гермунд повернется к нам всем светлым мирным ликом. зорте не оставит нас своей милостью. Ребята тут же принялись делать обережные знаки и шевелить губами, вознося молитвы. Я вздохнула и широко перекрестила их всех. Никто не поймет, конечно, отнесет к моим очередным странностям, но пусть. Призраки до того молча ждали, пока их подопечные соберутся. И лишь в этот момент понятливо и невесело усмехнулись. Для них, как и для той, матрессы, некромантии на кладбище, очевидно, что я не из этого мира. Но мёртвые хранят и свои тайны и секреты живых. Поэтому в их глазах я всегда видела лишь сочувствие. Кажется, они считали, что в своём мире я умерла. Я и сама иногда так подумывала. И, наверное, так было немножко проще. Как говорится, умерла? умерла. И лишь иногда, когда хотелось плакать от усталости, отчаяния, отсутствия энергии, когда казалось, что я скоро стану засыпать даже стоя, мелькала злорадная мыслишка. Наверняка мреяли, заварившие эту кашу с обменом душами на земле тоже не сладко. Я тряхнула головой, отгоняя ненужные мысли, и проводила ребят. Они ушли, а мы собрались маленькой стайкой. Парни-пятикурсники остались все. С остальных курсов не пошли только высокие широкоплечие ребята. Остальных мы все же отправили. Была надежда, что пролезут. Они хоть и высокие, но тощие. Остался и Жак Диппель. Этот богатырь точно не пролез бы ни в какой проход. Он грустно веротел в руках карандаш. Девушка, которую он симпатизировал, ушла со всеми. «Други мои!» — шептом позвала я. «Вы интеллект-карту дорисовали? Все учли?» «Вроде все» встряхнулся рефлекс. «Проверьте». «А вы вписали кладбище?» «Какое?» — не понял пятикурсник. «Помните, мы с третьим курсом ходили на кладбище в начале зимы? Там еще оказались открыты ворота, на нас напали зомби». «Ах это!» — заулыбались ребята. «Нет, а зачем? Какая взаимосвязь с нынешними событиями?» «Понятия не имею, но смотрите. Кладбище тихо, мерно существует. Всегда закрыты ворота». За ним следит некромант из городской стражи. Но прямо тогда, когда на него собираюсь я, пусть в компании студентов, там, оказывается, активирована пентаграмма поднята нежить. Нас ждали? Я уже вполне допускаю такой расклад. И о том, что мы туда пойдем, знали только тут, в Усаче. И опять возникает этот «Некто, кто в курсе происходящего здесь и кому я мешаю». Может, у зомби была установка «сожрать мозги слишком шустрой маэстрине, а закусить ректором, который отправился с нами?» «Вот ведь беспокойная вы особо, маэстрина!» — ухмыльнулся Анри. «Никакого покоя злодею от вас, все планы ему портите!» Студенты прыснули от смеха, зажимая рты. Я только улыбнулась и пожала плечами. «Наша карта связей вышла кривая, косая» со странными и, казалось бы, не связанными между собой событиями в кружочках и овалах. А мы честно старались припомнить все странное. Я знала больше других, пришлось разболтать.